Навязчивые мысли и действия Обсессии и компульсии Навязчивые мысли, обсессии и навязчивые действия, компульсии в совокупности могут образовывать обсессивно-компульсивное расстройство, которое можно охарактеризовать как страх повторяющихся назойливых, нежелательных и неприятных мыслей, сопровождающихся крайне сильными позывами к совершению определенного рода действий, которые, как кажется человеку, должны способствовать нейтрализации этих навязчивых образов. Темы и формы обсессий Как правило, обсессии содержат одно или несколько повторяющихся тем, наиболее распространенными из которых являются насилие, агрессия, сексуальность, религия, порядок, симметрия и аккуратность. Прежде всего, невроз навязчивых состояний проявляется в тягостных мыслях о смерти, физической расправе, насилии, сексуальных извращениях, в богохульных идеях, в страхе болезней и заражения вирусами, в беспокойстве о потере материальных ценностей и прочем. Формами обсессии могут выступать желания, например, желание смерти супруга, импульсы, например, импульс выругаться в церкви, запретные образы насильственного и сексуального характера, например, мысль об изнасиловании сестры, идеи, например, идея о том, что повсюду живут микробы, а также сомнения. Например, сомнение в том, закрыта ли дверь. Примерами таких мыслей могут быть следующие. Сейчас я нанесу вред себе или маме. Сейчас я скажу что-то неуместное. Сейчас я поцелую своего друга. Я сейчас выпрыгну из окна. Я могу чем-то заразиться. Мне необходимо расставить книги по порядку. Бог накажет меня. Я пропустил какую-то ошибку. Я что-то не доделал. Я, наверное, не той сексуальной ориентации. И многие другие. Примеры компульсий. Поведенческие ритуалы, выражающиеся в повторяющихся движениях или действиях, играют роль защиты от навязчивых мыслей и пути погашения тревоги. Однако при этом сами являются продолжением навязчивых мыслей, из-за чего эта игра может затягиваться. Примерами навязчивых действий могут служить Проверка пульса при беспокойстве за свое сердце Постоянное мытье рук при боязни заражения Многократная перепроверка дверных замков при страхе ограбления Многократная перепроверка бытовой техники при боязни пожара Пересчитывание предметов Поддержание симметричного порядка Поиск поддержки и утешения со стороны близких накопительство вещей, дотошность при выполнении работы и многие другие. Навязчивости — не признак сумасшествия. Тягостные навязчивые мысли приводят человека в ужас, при этом он осознает их беспочвенность и нелогичность, что и отличает навязчивости от психоза, однако не может справиться с иррациональным страхом, что все это однажды может воплотиться в реальности ведь идеи все равно кажутся ему убедительными. Очень часто такие люди стыдятся своих навязчивостей и не обращаются за квалифицированной помощью, из-за чего ощущают себя одинокими, беспомощными и покинутыми. Однако в действительности люди с навязчивостями рассуждают очень последовательно, хоть и переоценивают возможные угрозы, вследствие чего возникающие неудобства перевешивают, казалось бы, полезное стремление к осторожности поэтому навязчивости не являются поводом считать себя сумасшедшим. Ведь причина навязчивостей — адреналин, который таким чудным образом проявляется в утомленном мозгу. Необходимо также помнить, что у людей, действительно сошедших с ума, как правило, отсутствует критика к своему состоянию, поэтому они не испытывают таких страхов. Навязчивые мысли бывают у всех людей. Что интересно, навязчивые мысли на точно такие же темы случаются у всех людей. Желание высунуть руку из движущегося автомобиля, толкнуть кого-то под поезд, ударить незнакомого прохожего. Каждому из нас знакомы такие состояния, как прокручивание песни в голове, беспокойство за дыхание новорожденного ребенка, предчувствие падения самолета и другие. Однако навязчивые мысли у многих людей не становятся навязчивыми состояниями, и не мешают им жить, проявляясь лишь ситуативно. Мысль оказывается навязчивой тогда, когда обретает личностно значимые критерии, становится нежелательной, аморальной или постыдной. Поэтому обычные люди попросту не замечают странных навязчивых мыслей, не придают этим сумасшедшим идеям большого значения, не считают такие отвратительные фантазии опасными или пророческими и даже не помнят о том, что они у них иногда возникают, поскольку воспринимают их лишь как фоновый шум, не пытаясь с ними бороться. Порочный механизм навязчивостей Весь фокус состоит в том, что попытки запретить себе думать о навязчивых мыслях, подавить, прогнать, остановить эти мысли и отвлечься от них, только усиливают их. Действительно, пытаясь не думать о розовом слоне, человек автоматически будет думать только о нем. Равным образом не работают и такие способы, как поиск утешения со стороны других людей, насильственные попытки думать рационально или взять себя в руки, самокритика и физические воздействия, например, в виде битья себя по щекам. Причиной реальных страданий являются не сами навязчивые мысли, а попытки их заблокировать, поскольку такие попытки также являются навязчивыми мыслями. Помимо всего прочего, навязчивые мысли питаются слепой верой в то, что выполнение маленьких ритуалов будет способствовать исчезновению этих молниеносно атакующих противных мыслей, что в действительности приводит к прямо противоположному эффекту. Отчаянные попытки утихомирить разбушевавшиеся навязчивые мышление посредством навязчивого поведения, равно как и избегание ситуаций, провоцирующих навязчивые мысли, ведет лишь к усилению навязчивостей. Так, если человек отказывается от действий, выполнение которых позволило бы ему получить опыт необоснованности его навязчивых переживаний, скажем, убирает ножи при страхе нанести вред себе или окружающим, отходит от окна при страхе выпрыгнуть с балкона, то его навязчивые страхи только усиливаются. Физиология навязчивых мыслей В основе навязчивости всегда лежит более сильное чувство, чем в основе переживаний, которые человек использует, пытаясь отвлечься. Но более сильное чувство всегда притягивает к себе более слабое, поэтому попытки отвлечься усиливают навязчивость. Ведь в их основе лежат более слабые очаги возбуждения, отдающие свою энергию более сильному очагу возбуждения, с которым конкурируют. Поэтому большой очаг возбуждения в виде навязчивой мысли, скажем, сойти с ума, нанести вред себе или другому, заболеть, притягивает к себе маленькие очаги возбуждения в виде попыток отвлечения от мысли, в итоге укрупняя большой очаг возбуждения, то есть усиливая навязчивую мысль. Таким образом, если убрать отвлечение, избегание и попытки борьбы, то доминанта, то есть большой очаг возбуждения, будет постепенно уменьшаться, потому что не найдет подкрепления. Откуда растут ноги у навязчивостей? Главной причиной навязчивого мышления и поведения, как и в случае с симптомами вегетососудистой дистонии и паническими атаками, является повышенный уровень тревоги, а также попытка все контролировать, себя, других людей и мир в целом. Иррациональное желание тотального контроля зачастую берет верх над здравым смыслом, утомляя мозг, которому проще сосредоточиться на одной навязчивой мысли, чем постоянно контролировать то, что априори невозможно контролировать. Таков его защитный механизм. Навязчивые состояния также выступают следствием требований человека по отношению к себе, следствием создания идеального образа самого себя. Это выражается в таких долженствованиях. «Я всегда должен помогать людям. Я не должен ругаться. Я должен всем нравиться». «Я должен все делать быстро», «Я должен вести себя правильно», «Я должен быть лучшим» и многих других. Однако, начиная следовать идеальному образу, человек постоянно себя контролирует, пытаясь соответствовать ожиданиям окружающих людей. Говоря иначе, он живет не так, как хочет, а так, как ему кажется, как от него хотят другие. Ради чужого одобрения надевает различные маски, скрывает истинные эмоции и теряет свое настоящее «я». Обрастая капустными листами долженствований, боясь быть собой, он сковывает себя постоянным контролем, который, подобно ежедневной ходьбе на цыпочках, рождает лишь изматывающее напряжение, постоянную тревогу и симптомы. В основе навязчивых состояний лежит страх потерять контроль, который в действительности является желанием его потерять. Для чего? для того, чтобы, наконец, стать самим собой. Ведь человек устает все время соответствовать чужим ожиданиям, устает от возложенной на себя гиперответственности, устает от своего перфекционизма и стремления во что бы то ни стало достичь совершенства. Мысли нематериальны. Одним из центральных пунктов при работе с навязчивостями является развенчание избитого мифа о том, что мысли материальны. В частности, это позволяет глубже понять механизм самосбывающегося пророчества, который часто воспринимается тревожными людьми как неоспоримое доказательства материальности мыслей. Но мы докажем обратное на простом примере. Не вызовет сомнений тот факт, что любая материальная вещь прежде своего появления была идеей, то есть существовала в виде мысли какого-то человека. Например, возникновению двигателя предшествовала идея его изобретателя. Однако для того, чтобы идея двигателя превратилась в конкретный двигатель, который можно потрогать руками, необходимо действие его изобретателя, иначе двигатель так бы и остался всего лишь идеей. Поэтому ни одна мысль не может материализоваться без непосредственного желания и действия человека. Так, если человек обычной комплекции будет постоянно представлять, что у него накачанное тело, но при этом беспрестанно вкушать сладости, то ничего не изменится. Но если человек, желая обрести красивое тело, начнет совершать действия в виде занятий в тренажерном зале, то его тело, конечно, станет более сильным. Итак, сама по себе мысль нематериальна и может материализоваться только при наличии сопутствующего действия. Простая визуализация вне действий не приведет к результату, ибо мысль не есть факт реальности. Если вы до сих пор думаете, что мысли материальны, попробуйте силой мысли сдвинуть ручку, лежащую на вашем письменном столе. Ну как, получилось? Не беда. Попробуйте вообразить, что сейчас вам на голову свалится миллион рублей. Сомневаемся, что снова что-то произошло. Но если вдруг случилось чудо, и вы при помощи одной только силы мысли стали миллионером, то сейчас же свяжитесь с авторами книги, чтобы перечислить гонорар. Это, конечно, шутка. Но такие эксперименты позволят вам наглядно убедиться в том, что мысли — это всего лишь мысли, и не боли. Вне всякого сомнения в мире случаются удивительные совпадения, которые, опять же, никак не могут служить доказательством материальности мыслей. Однако человек зачастую упорно доказывает себе обратное, следуя своим домыслам и игнорируя доводы здравого смысла. Например, человек может полагать, что он плохо работает, и в силу этого совершать больше неоправданных действий, из-за которых его и уволят, так он может прийти к ложному выводу о том, что мысль материальна. Мысль нематериальна, но является началом поступка и зародышем материальной вещи. Как бы ни хотелось автором данной аудиокниги, чтобы она написалась сама собой, но появилась она только после того, как были предприняты соответствующие действия, В конце концов, согласитесь, если бы хотя бы одна мысль тревожного человека материализовалась, то население нашей планеты моментально сократилось бы в разы. Задайте себе вопрос, сколько миллионов раз вы думали о том, что умираете? Теряете над собой контроль или сходите с ума? А теперь сопоставьте свои фантазии с реальностью. Думаем, что процент реализации катастрофических прогнозов чем-то напоминает цифру 0. Не так ли? При этом жизнь — это отражение того, куда человек направляет свое внимание. Скажем, если человек постоянно думает о машине, которую хочет приобрести, то он все время будет встречать на дорогах желаемую марку автомобиля, просто потому что акцентирует на ней свое внимание. Однако это вовсе не означает, что мысль материальна или что именно таких машин внезапно стало больше. Поэтому можно сказать, что внешне по отношению к человеку мир Это отражение его внутреннего состояния. Говоря иначе, человек воспринимает реальность, исходя из своего мировоззрения. Именно по этой причине внутреннее убеждение человека в том, что мир является крайне опасным местом, способствует тому, что человек все время находит примеры опасностей. Ведь чем сильнее стремление человека обезопасить себя, тем сильнее воспринимается угроза, потому как ощущается в мыслях. Равным образом, если человек искренне убежден, что все женщины, вежливо говоря, не самые порядочные существа, то он будет получать этому подтверждение. Из девяти встреченных им порядочных и одной непорядочной он избирательно сконцентрирует своё внимание именно на непорядочной. Иррациональные мысли о навязчивых мыслях Ниже мы приводим перечень часто встречающихся иррациональных убеждений, которые подпитывают и усиливают навязчивые страхи. К таким верованиям относятся следующие мысли, которые вы можете попытаться опровергнуть. «Существует идеальное состояние моего сознания, в котором нет места для нежелательных мыслей и побуждений. Мои навязчивые мысли — признак сумасшествия, другие люди так никогда не думают». Мои мысли опасны и могут воплотиться в реальность, приведя к сумасшествию или другим ужасным последствиям. Я способен контролировать все свои мысли и должен постоянно их оценивать с моральной точки зрения. Я должен всегда делать всё идеально и достигать совершенства в каждом деле. Я несу колоссальную ответственность практически за все события и явления в мире. Мне жизненно необходима абсолютная определенность, ведь любая неподконтрольная мне ситуация может привести к катастрофе. Я не смогу пережить даже малейшего дискомфорта, связанного с моими страхами. Я должен подавлять любые свои нежелательные и пугающие меня мысли, ведь если мои мысли ужасны, значит я ужасный человек». Если у меня не получается избавиться от всех навязчивых мыслей, значит, я больше не контролирую себя, и меня ждет катастрофа. Только совершение ритуалов и избегание ситуаций, способных спровоцировать пророческие навязчивые мысли, спасет меня от неминуемого ужаса. Ключи к свободе от навязчивостей Итак, мы пришли к выводу о том, что сами по себе мысли не являются материальными. Но, находясь в тревожном состоянии, человек верит своим мыслям. В этом отношении важно понимать, что навязчивая мысль, скажем, выпрыгнуть из окна, никогда не приведет к действию, потому как является всего лишь следствием повышенного уровня тревожности. Равным образом искреннее желание вызвать панику или сердцебиение никогда их не вызовет. Но вот боязнь паники и сердцебиения может вызвать тревожность, которая их и породит. Так работает механизм самосбывающегося пророчества. Поэтому необходимо перестать верить своим мыслям и не отождествлять себя с ними. Ключ 1. Принятие и наблюдение. Итак, как мы выяснили, любая попытка так или иначе контролировать навязчивые мысли — лишь подпитывает страх этих мыслей. Поэтому главным ключом к свободе от тирании и навязчивостей является не борьба, избегание и отвлечение, а принятие навязчивых мыслей и наблюдение за ними. Иными словами, при каждом возникновении навязчивых мыслей нужно безоценочно наблюдать за ними со стороны, проживая и принимая их безо всякой борьбы. Важно позволять навязчивым мыслям спокойно проплывать в сознании и не пытаться их каким-то образом проконтролировать или оценивать. Следует отпустить сознание и наблюдать, как навязчивые мысли, словно опавшие осенние листья по реке, медленно проплывают мимо и скрываются из вида. Ключ второй. Повторение до тошноты. Невозможность избавиться от навязчивых мыслей путем борьбы часто усиливает ощущение, что разум человека действительно теряет над собой контроль. Это увеличивает уровень тревожности, которая, в свою очередь, как мы уже знаем, является источником многих симптомов, в том числе навязчивых мыслей. Поэтому при появлении последних необходимо полностью в них погружаться и прокручивать их в голове до тошноты, уподобляясь заезженной пластинке неисправного граммофона. Скажем, при страхе сойти с ума следует медленно повторять про себя фразу «Я схожу с ума» ежедневно в течение нескольких минут, при этом ни на что не отвлекаясь и концентрируясь на произносимых словах. Поначалу тревога увеличится, но затем начнет постепенно затихать. Со временем это занятие станет скучным, поскольку придет понимание, что мысль — это всего лишь мысль, и она не опасна. Ключ третий — раскручивание до катастрофы. Более того, сконцентрировав все свое внимание на навязчивых мыслях, старайтесь довести их до катастрофического конца, представляя себе все самые ужасные сценарии. Иными словами, можно позволять навязчивым мыслям раскручиваться по их собственному тревожному сценарию. Скажем, при страхе нанести вред своему ребенку, следует представить эту картину в мельчайших подробностях, как будто все это происходит на самом деле со всеми жутчайшими последствиями в виде приезда скорой помощи, полиции, всеобщего осуждения, тюрьмы, психушки и прочих фантасмагоричных картин. Например, при наличии мучительной навязчивой мысли «зарезать себя» не стоит прятать ножи, а стоит докручивать соответствующую ситуацию в мыслях до катастрофического конца и давать волю всем своим тревожным мыслям и сценариям. Ключ 4. Также можно представлять свою навязчивую мысль в виде странного, глуповатого и неуклюжего гостя, который без спроса приходит в голову и не хочет ее покидать, проводя там часы напролет. Продуктивной целью в этом случае является вежливое к нему отношение при одновременном отсутствии подчинения незваному гостю. Иными словами, нужно просто продолжать свои дела, независимо от выходок и капризов этого странного человека. Ведь он всего лишь странный, а не опасный. Поэтому стоит ли обращать на него внимание? Вместо неуклюжего гостя при возникновении навязчивой мысли или позывы к совершению навязчивого действия можно представлять себе, например, какого-нибудь карлика с писклявым голоском. Неужели он может сказать что-то важное? Стоит ли воспринимать его слова всерьез? Ключ пятый. Осознанность. Крайне полезной тактикой постепенного преодоления навязчивостей являются практики осознанности, позволяющие вырабатывать способность нахождения в настоящем моменте времени. Для этого необходимо каждый раз при появлении навязчивой мысли сосредоточиваться на форме и цвете окружающих объектов, тем самым игнорируя нежелательные мысли. Такое нахождение в моменте «здесь и сейчас» и осознанное восприятие реальности способствует выработке привычки «жить, а не думать», В этой связи полезно обращать внимание на детей, которые постоянно находятся в моменте здесь и сейчас, получая удовольствие от элементарных вещей и процессов. Ключ шестой. Пение детской песенки. Еще одним вариантом работы с навязчивыми мыслями является их пропевание на мотив какой-нибудь незатейливой веселой песенки со словами «я нанесу себе вред», «я чем-то заразился», «я выпрыгну с балкона» и так далее. Такой творческий подход обессилит навязчивую мысль, лишив ее подпитки в виде борьбы, избегания и отвлечения. К тому же довольно сложно бояться милой детской песенки, правда же? Ключ седьмой. Забота. Также можно вообразить, что навязчивая мысль — это самый одинокий и несчастный в мире человек, для которого единственным методом привлечения внимания других являются их попытки от него избавиться или отвлечься. А раз так, то есть ли смысл продолжать стремиться к избавлению и отвлечению? Может быть, следует проявить по отношению к этому человеку искреннюю заботу, которая со временем растворит его в воздухе? Ключ восьмой. Доказывание нематериальности. Чтобы окончательно убедиться в том, что мысли нематериальны, стоит на полном серьезе попытаться силой мысли сдвинуть ручку со стола. Такой эксперимент позволит наглядно удостовериться в том, что никакие мысли не могут изменять реальность. Ключ 9: Рекламная пауза. При возникновении постоянного желания совершения того или иного навязчивого действия, скажем, померить давление или посчитать количество ступенек, нужно учиться откладывать выполнение ритуалов, усиливающих навязчивые страхи, на 10 минут. И в том случае, если желание сохраняет силу, следует совершить этот ритуал, однако при этом стараясь прекратить его выполнение до наступления чувства законченности. С течением времени, когда импульсы осуществления навязчивых действий угаснут, необходимо увеличить время ожидания до 20 минут. Также можно прерывать выполнение ритуалов несложными короткими действиями в виде, например, быстрого приема пищи или выбирать другой способ совершения того или иного ритуала, например, иначе мыть руки или посуду. Ключ 10. Ожидание новой встречи. Навязчивые мысли приходят и уходят, и в этом нет ничего страшного. Если они вернулись, что особенно вероятно в стрессовых периодах жизни, то стоит снова начать применять техники по работе с ними. Рано или поздно это перестанет быть невыносимой проблемой и будет проявляться лишь изредка, как у всех обычных людей, которые зачастую даже о них и не вспоминают. Вопросы для самоконтроля Первый. Что такое навязчивые мысли и действия? Второй. Что отличает навязчивости от психоза и сумасшествия? Третий. При каких условиях мысль становится навязчивой? Четвертый. В чем состоит порочный механизм навязчивостей? Пятый. Что является причиной реальных страданий при навязчивостях? 6. Какое поведение подпитывает навязчивости? 7. Каков физиологический механизм навязчивостей? 8. Каковы причины навязчивых состояний? 9. В чем состоит защитный механизм мозга при навязчивостях? 10. Как связаны навязчивости, гиперконтроль и долженствование? 11. Чем в действительности является страх утраты контроля? 12. Почему мысли нематериальны? 13. Каковы примеры иррациональных убеждений о навязчивостях? 14. Каковы ключи к свободе от навязчивостей? 15. Почему борьба и отвлечения непродуктивны при навязчивостях?